ЗИМНЯЯ ШКОЛА Купаются пока одни моржи, Но пальмы здесь отнюдь не муляжи, не миражи. Семинаристы в Сочи понавезли дожди из двух столиц И кормят хлебом прибережных птиц Стихи друг друга ласково-песоча. Мне говорят, рассыпался твой текст, И нет ни капли силы на протест. Он соль и пыль, абхазская приправа. Не тороплюсь назвать его стихом, Как будто бы нашла в песке сухом Серёжку ли потерянное право На что-нибудь простое. Например, небесный остывающий пуэр, Стихи давно забытого поэта, Наш город напоенный синевой, Любимый цвет куда же без него, На жизнь, на смерть, на то или на это.